Главные персонажи. Хорст Бендер. 24 февраля 1905, 8 ноября 1987. Оберфюрер, старший полковник СС. Главный юрист личного персонала рейхсфюрера СС Генриха Гиммлера. После войны работал юрисконсультом, находился под следствием по обвинению в военных преступлениях. Обвинения были сняты. Вернер Бест. 10 июля 1903, 23 июня 1989. Obergruppenführer, генерал-лейтенант SS и юрист. Гражданский администратор оккупированной Франции и Дании. В 1948 году был приговорён датским судом к смертной казни, приговор был заменён на тюремное заключение. Филипп Боулер 11 сентября 1899, 19 мая 1945. Obergruppenführer, генерал-лейтенант SS, шеф канцелярии фюрера, отвечал за программу Т4. Был взят под арест американцами, совершил самоубийство. Примечание: Т4 программа по стерилизации, а в дальнейшем и физическому уничтожению людей с психическими расстройствами. умственно отсталых и, следовательно, отягощённых больных, а также нетрудоспособных лиц. Карл Бранд, 8 января 1904, 2 июня 1948. Группенфюрер, генерал-майор СС в Общих СС и бригаденфюрер, бригадный генерал в войсках СС. Возглавлял администрацию программы Т4. Позднее рейхский комиссар здравоохранения и медицинской службы и рейхский комиссар по санитарии и гигиене был осуждён в рамках процесса над врачами в Нюрнберге и казнён в 1948 году. Франц Брайт Хаупт. 8 декабря 1880 29 апреля 1945. Обергруппенфюрер, генерал-лейтенант СС стал вторым шефом главного судебного управления СС, сменив Пауля Шарфе, убит адъютантом. Эрвин Динкшюлер. 19 сентября 1912, 11 августа 1945. Штурмбанфюрер, майор СС. Военный врач в Бухенвальде. В 1945 году был арестован американскими войсками, совершил самоубийство. Оскар Дир Левангер. 26 сентября 1895, 7 июня 1945. Оберштурмфюрер, первый лейтенант СС. Командир специальной команды СС Дир Левангер. Умер в 1945 году в тюрьме во Франции. Альберт Фасбендер. 30 июня 1897. -го. 1964 Усыновлённый ребёнок владельцев немецкой шоколадной фирмы Фасбендера, штурмбанфюрер, майор СС, командир кавалерийской бригады СС. Герман Фегелайн. 30 октября 1906, 28 апреля 1945. Группенфюрер, генерал-майор СС. командир кавалерийского полка дивизии Мёртвая голова, расквартированного в Варшаве, позднее первого кавалерийского полка СС. Был женат на сестре Евы Браун Грете, казнён за дезертирство по приговору Наспех собранного суда в бункере Гитлера. Герман Флорштедт. 18 февраля 1895, 15 апреля 1945. Штандартенфюрер Полковник СС служил в Заксенхаузене и Бухенвальде. Был третьим комендантом майданака. По сообщениям, был казнён по приговору суда СС за преступления, совершённые в майданаке. Адило Глобочник. 21 апреля 1904, 31 мая 1945. Высшие руководители СС и полиции округа Люблин в генерал-губернаторстве. курировал строительство и деятельность лагерей уничтожения в операции Райнхард. С осени 1943 года высшие руководители СС и полиции оперативной зоны Адриатического побережья совершил самоубийство в британской тюрьме. Максимилиан Грабнер. 2 октября 1905, 28 января 1948. Шеф Гестапо в Авенсэме осуждён на Освенцимском процессе в Польше и казнён в 1948 году. Эрнст Роберт Гравиц. 8 июня 1899, 24 апреля 1945. Главный врач СС. Убит взрывом гранаты, возможно, в результате самоубийства во время наступления советских войск. Эберхард Хиндерфильд. Оберштурмфюрер Первый лейтенант СС. Служащий отдела по вопросам дисциплины Главного судебного управления СС. Вольдемар Ховен. 10 февраля 1903. 2 июня 1948. Гауптшарфführer, капитан СС, врач в Бухенвальде. Осуждён на врачебном процессе в Нюрнберге и казнён в 1948 году. Рудольф Хёсс 25 ноября 1901, 16 апреля 1947. Оберштурмбанфюрер, подполковник СС. Комендант Освенцима с 4 мая 1940 года по ноябрь 1943. Был возвращён в Освенцим в мае 1944 года для наблюдения за уничтожением венгерских евреев. Свидетель на международном военном трибунале в Нюрнберге. позднее осуждён в Польше и казнён в 1947 году. Эрнст Кальтенбруннер. 4 октября 1903, 6 октября 1946. Обергруппенфюрер, генерал-лейтенант СС, начальник Главного управления имперской безопасности РСХ предстал перед международным военным трибуналом в Нюрнберге и был казнён в 1946 году. Ильза Кох, 22 сентября 1906. 1 сентября 1967. Жена Карла Отто Коха была осуждена в Дахау и приговорена к тюремному заключению в 1947 году. После того, как срок наказания был сокращён, в 1950 году снова предстала перед судом и была приговорена к пожизненному заключению. совершила самоубийство в тюрьме в 1967 году. Карл Отто Кох. 2 августа 1897, 5 апреля 1945. Штандартенфюрер, полковник СС. Комендант Заксенхаузена 1936, Бухенвальда 1937-1941 и Майданка 1941. 1943. Казнён СС совцами 5 апреля 1945 года. Ойген Коган. 2 февраля 1903, 24 декабря 1987. Христианский противник нацистской партии. Был заключён на 6 лет в Бухенвальд. Автор книги Теория и практика ада. Вальтер Кремер. 1892. 1941. Коммунист, заключённый Бухенвальда. Ярослава Мировская. Польская шпионка ВСС, двойной агент польского сопротивления. Курт Миттельштадт. Оберштурмбанфюрер, подполковник СС. ССевский судья с мая 1941 года, глава следственного отдела специального суда, созданного Гиммлером по предложению Моргина. Йоахим Мруговский. 15 августа 1905, 2 июня 1948. SS-врач, шеф института гигиены войск SS, главный гигиенист рейха. Эрих Мюсфельд. 18 февраля 1913, 28 января 1948. Унтер-офицер SS в лагерях уничтожения Освенцим и Майданек. Кремировал жертв бойни Праздник урожая, осуждён в Варшаве и казнён в 1948 году. Генрих Мюллер. 28 апреля 1900, май 1945. Группенфюрер, генерал-майор СС, шеф Гестапо. Подразделение Главного управления имперской безопасности. После войны Пойман не был. Артур Небе 13 ноября 1894, 21 марта 1945. Группенфюрер, генерал-майор СС с 1939 года шеф криминальной полиции Крипо Главного управления имперской безопасности. В 1941 году командовал Айнзацгруппой В. Казнён в связи с причастностью к попытке покушения на Гитлера 20 июля 1944 года. Примечание. Целью Айнзацгруппы В было уничтожение евреев, цыган и коммунистов на территории Белоруссии. Вернер Паульман, штурмбанфюрер, майор СС, председатель суда СС и полиции в Касселе. Карл Пайкс, 1899-1941, коммунист, заключённый в Бухенвальде. Герман Пистер. 21 февраля 1885. 28 сентября 1948. Оберфюрер, старший полковник СС в 1942 году сменил Карла Отто Коха в должности коменданта Бухенвальда. Был осуждён американцами в Дахау и приговорён к смерти, но умер в тюрьме от сердечного приступа. Норберт Поль. 1910-1968. СС-ский судья, начальник моргана в суд SS и полиции в Кракове. 1941, 1942. Освальд Поль. 30 июня 1892, 8 июня 1951. Обергруппенфюрер, генерал-лейтенант SS, шеф главного административно-хозяйственного управления SS, отвечал за концентрационные лагеря Приговорён к смерти американским военным трибуналам в 1947 году, казнён в 1951. Гюнтер Райнике. 18 апреля 1908, 24 апреля 1972. Оберфюрер, старший полковник СС. ССОВСКИЙ СУДЬЯ И НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА ПРАВОВЫХ ВОПРОСОВ В ГЛАВНОМ СУДЕБНОМ УПРАВЛЕНИИ СС. Фердинанд Рёмхильд. Заключённый, медицинский служащий в Бухенвальде. Эрнстрём. 28 ноября 1887, 2 июля 1934. Один из основателей штурмовых отрядов, военизированных формирований нацистской партии, позднее их командир. Казнён по приказу Гитлера в 1934 году во время ночи длинных ножей. Георг фон Заобертсвайк. Начальник склада снабжения войск в Варшаве. Пауль Шарфе, 6 сентября 1876, 29 июля 1942. Обергруппенфюрер, генерал-лейтенант СС. Первый шеф главного судебного управления СС, сменённый позднее Францем Брайтхалпом. Курт Шмидт Клевенов 19 августа 1906, 30 января 1980. Оберштурмбанфюрер, подполковник СС. С 1940 года юрисконсульт Освальда Поля. С 1942 начальник отдела права. Давал показания на процессе по делу Главного административно-хозяйственного управления СС США против Освальда Поля. Мартин Зоммер 8 февраля 1915, 7 июня 1988. Гальпшар Фюрер, первый сержант СС, охранник в Дахау и Бухенвальде. Предстал перед судом СС вместе с Карлом Оттокохом, был снят с должности и отправлен на Восточный фронт. Арестован советскими войсками в 1950 году, отпущен в Германию во время обмена пленными в 1955. В 1957 году в Западной Германии состоялся суд над ним, приговорён к пожизненному заключению, умер в тюрьме в 1988 году. Якоб Шпоренберг. 16 сентября 1902, 6 декабря 1952. Группенфюрер, генерал-майор СС, генерал-лейтенант полиции в Минске и Люблине. Был осуждён в Польше и казнён в 1952 году. Отто Георг Тирок. 19 апреля 1889, 22 ноября 1946. Нацистский юрист и политик. Рейхсминистр юстиции с 1942 года. Совершил самоубийство в тюрьме после войны. Вальтер Тюбинс. 19 мая 1909. 16 ноября 1954. Предприниматель, собственник находившегося в Варшавском гетто предприятия Тобенсверке, которое было переведено в понятову Польша после подавления восстания в Варшавском гетто весной 1943 года. Мартин Тондок, оберфюрер, старший полковник СС, ССевский судья Главного судебного управления СС. Мария Вахтер Невеста Конрада Моргина вышла за него замуж, когда его освободили из заключения после ареста американским корпусом контрразведки.